Однажды белка и муравей гуляли дольше, чем обычно, прокладывая себе дорогу через бурелом и кустарники. Они очень долго разговаривали и в конце концов уже не знали, что ещё сказать, и замолчали. В холодном углу леса под старым деревом они встретили мамонта. "Кто это?" прошептала белка. "Мамонт", шепнул в ответ муравей, который знал даже тех зверей, которых не существовало. "Никогда не слышала", сказала белка. "Ага", сказал муравей. Мамонт жевал сухую травинку и смотрел на них усталыми глазами. Кто вы? спросил он. Я муравей, сказал муравей. А это белка. Эх, да какая разница, сказал мамонт. Всё равно я никого не знаю. Никого? удивилась белка. Никого. сказал мамонт. Даже муху? И муху. И слона. Слона впервые слышу. Мамонт зевнул. Ты хочешь спать? спросил муравей. Я ещё никогда не хотел спать, сказал Мамонт. А как это делается? Белка и муравей замолчали. Потом муравей спросил: "Когда у тебя день рождения?" "Я думаю, у меня его нет", сказал Мамонт. "А что же ты празднуешь?" удивилась белка. "Ничего", сказал Мамонт. Пальто у него было совсем тонкое и всё в дырках. Хобот выглядел тяжёлым и усталым. Мамонт медленно переводил взгляд с муравья на белку и обратно. Белка предложила ему поскорее что-нибудь отпраздновать, но Мамонт покачал головой. У нас полно времени, добавила белка. А у меня нет, сказал Мамонт. У меня совсем нет времени. Он снова пожевал соломинку, покачал головой и, казалось, уже не видел ни муравья, ни белку. Они оставили его там под деревом и ушли в лес. Может, ему помочь со временем? осторожно спросила белка. Нет, сказал муравей. Наше время ему не подойдёт. Его слишком много? спросила белка. Его слишком мало, сказал муравей.